на насредину пришел деревенский мужик и сказал, «Твой бык забодал мою корову. Причитается ли мне что-нибудь за это?» «Нет», — сразу же сказал насредин, «бык не может отвечать за свои действия». «Извини», — сказал хитрый мужик, «я все перепутал. Я хотел сказать, что это мой бык забодал твою корову. «Но в сущности-то ведь это то же самое». «Нет», — сказал Насредин, — «я думаю, что лучше будет просмотреть еще раз свод законов. Может быть, я встречу что-нибудь подходящее».